Элеонор сказала, что ни в кого не влюбилась. Но это не ответ. Я думал о том, почему она не позвала меня к себе и не открыла багажник. На первой странице убойной книги я записал номер ее машины и вдруг почувствовал, словно предал Элеонор. Я вычеркнул номер, но вычеркнуть его из памяти не сумел. Глава тридцать вторая. Следственный отдел всемирного страхования помещался в шестиэтажном черном здании в шести кварталах от океана. Когда я появился в приемной Шандера-Жатмари, секретарша взглянула на меня так, будто я с луны свалился. — Разве вы не получили мое сообщение? — Какое сообщение? — Я оставил его на телефоне, который вы дали. Мистер Жатмари вынужден был отменить сегодняшнюю встречу. — Что случилось? Кто-нибудь умер? Ее оскорбила моя наглость. В голосе зазвучали нетерпеливые нотки. «Нет, он еще раз просмотрел расписание на день и решил, что не сумеет принять вас». «Так он на месте?» «Да, но он не может встретиться с вами. Мне очень жаль, что вы не получили сообщение». «Будьте добры, передайте, может, я здесь». «Сообщение я не получил, поскольку меня не было в Лос-Анджелесе. Я специально прилетел из другого города ради этой встречи. Поверьте, дело не терпит отлагательств». Секретарша взяла за трубку, но передумала и пошла доложить боссу лично. Через несколько минут она вернулась и молча села за свой стол. Я ждал. Я разговаривала с мистером Жатмари. Он постарается принять вас, как только сможет. Благодарю. Это очень великодушно, как с стороны мистера Жатмари, так и с вашей. В приемной стояли диван и кофейный столик с разложенными старыми журналами. Я сел и раскрыл убойную книгу, которую захватил, чтобы произвести впечатление. Перелистывая ее и перечитывая материалы, я понял, что теперь хорошо знаком с обстоятельствами. Не придется каждый раз лезть в нее, когда станут стану просеивать новую информацию. Миновало полчаса. Наконец зазвонил телефон. Секретарша получила указание впустить меня. Жатмари оказался человеком лет 55, крепко сбитым, внушительным. похож больше на комива чем на следователя. Однако стены были увешаны отзывами и фотографиями, на которых клиенты благодарно пожимали руку за своевременность оперативно-следственных мероприятий. Он указал на кресло перед своим столом, заваленным бумагами, и что-то записал в рабочем дневнике. — У меня мало времени, мистер Босх, чем могу быть полезен? Как я уже сказал вам вчера по телефону, Работаю над одним делом, которым занимались и вы. Я потому, что мы могли бы поделиться друг с другом информацией, выяснить, не нащупал ли кто-нибудь из нас нужную ниточку. Почему я должен делиться с вами информацией? Жатмари не взлюбил меня, прежде чем я шагнул в его кабинет. Мне предупредил его пиплс? Вероятно, Жатмари сам навел обо мне справки в ФБР. Ему посоветовали не помогать мне. Наверное, поэтому он и намеревался отменить встречу. — Мистер Жатмари, — промолвил я, — что-нибудь не так? — Поделиться информацией, чтобы приблизиться к раскрытию преступления. — А вы со мной поделитесь? И какая же доля вознаграждения мне причитается? — Ах, вот оно что, вознаграждение. — Мистер Жатмари, вы меня не поняли. — Как не понять? Получил денежки и гуляй на здоровье. Видали мы таких. Приходят, требуют информацию и думают, что здесь разживутся на халяву. Жатмари разгорячился, акцент в него стал заметней. Я нашел в убойной книге черно-белую копию фотографии убитой Анжелы Бентон, вырвал лист, положил перед ним. Вот из-за чего я этим занимаюсь. И из-за денег. Из-за нее. Это лишает меня права на вознаграждение. Вам ясно? Жатмари изучил фотографию, потом посмотрел на скрышеватель меня на коленях. А, теперь я вас вспомнил. — Вы подстрелили одного из грабителей. — Да, в тот день и был на съемочной площадке. — Поскольку грабители не найдены, нельзя определить с уверенностью, кто кого подстрелил. — Да бросьте вы. Там было восемь нанятых полицейских и один по службе. Это были вы. — Скорее всего. — Я тогда хотел побеседовать с вами, уточнить ряд моментов, но руководство Пула запретило мне. — Почему? — Ваши на все идут, чтобы не допустить других к расследованию. — Да, вы правы. Он улыбнулся и откинулся на спинку кресла.